Глава 10. Красота внутри. Мы спускались к гостевым этажам по винтовой ледяной лестнице. Брель шла на пару ступенек впереди меня. Одной рукой я крепко держалась за перила, на ощупь напоминающие гранёное стекло, а другой придерживала подол блестящего платья. Вскоре мы оказались в длинном коридоре с усыпанными драгоценными камнями стенами и ярко горявшими синим пламенем канделябрами. Витражные окна больше не пропускали дневной свет. Не умея ориентироваться по звездам и по углу расположения луны, трудно было понять поздний вечер сейчас или глубокая ночь. все таки я родилась и выросла в мире смертных, где я привыкла полагаться на стрелке часов. Внезапно Брэйль схватила меня под руку, как давнюю подругу поглаживая меня по локотку. Агнес, тебе не стоит сердиться на моего брата, мелодично заговорила она, всматриваясь мне в лицо своими переливающимися глазами-льдинками. У Элина сложный, взбаламученный характер, а иногда он бывает просто невыносим, но ты должна его понять. Открой он тебе свой титул раньше, стали бы вы ему помогать? Илин надеялся, что незнание того, кто он, убережет вас с Артуром от беды. Брелью грюма опустила голову. Но увы». Задумавшись, я пришла к выводу, что принцесса права, но колющее чувство обиды по-прежнему отравляло душу. Помощь обычному фейри была рискованной затеей. Узная об этом друиды убили бы нас на месте. Что уж говорить про спасение неблагово короля? Илин был волен поступать так, как считал нужным. Мы лишь случайные знакомые, по воле судьбы оказавшиеся в одной лодке. Для меня главное вызволить брата из плена Александры. И когда всё закончится, мы вернёмся к своей обычной жизни в мире смертных. Так что не имеет значения, злюсь я на него или нет. Бриль скривила пухлые накрашенные алой помадой губки, словно желая мне возразить, но так и не произнесла ни слова. Остаток пути мы прошли молча. Принцесса вела меня под руку, задумчиво переводя взгляд в пол. Лишь у самой двери в моей покое Брейль снова попыталась завести со мной разговор. "Здорово это задала Саманте. Я думала, у нее от злости глаза на стол выкатятся", хихикнув, протянула она. От неожиданного поворота нашего диалога я на секунду растерялась, не сдержав широкой улыбки и ответного ехидного смешка. Агнес, ты мне нравишься. И этот твой наряд? Принцесса одобрительно обвела моё платье взглядом. Ты выглядела великолепно и держалась на королевском совете подобающе. Я думаю, Амина и Габриэль тоже это оценили. Так что, можешь на нас рассчитывать. Мы на твоей стороне. А ты всегда говоришь всё, что думаешь, заправив за ухо прядь чёрных волос, спросила я. Всегда? Тихо хихикнула Брель. И за это частенько получаю нагоняет братца. Мои веки тяжелели с каждой секундой. Порой я ловила себя на том, что уже даже моргаю с трудом. Спасибо, что проводила меня бреэль. Сама я точно забрела б не туда. Думаю, придворные замка были бы не в восторге, если бы я вломилась к ним в спальню. Завтра после вашей с Габриэлем тренировки обязательно проведу тебе детальную экскурсию по ледяной цитадели, чтобы обезопасить бедных лордов и их придворных дам от твоего вторжения в их грязное бельёшка. Подхватила мою мысль принцесса и на прощание поцеловала меня в щеку, остудив ледяным дыханием моё раскрасневшееся лицо. Спокойной ночи, Агнес. Несмотря на то, что брель была фейкой, мне было невероятно комфортно рядом с ней. Будь мы не из разных миров, скорее всего, смогли бы подружиться. Добрых снов, простилась я с принцессой широко зевнув. Подмигнув мне, Брель спешно удалилась в глубину сводчатого коридора, позвякивая серебряными браслетами. В покоях я наконец встретила довольного, вымотого до блеска ириса, развалившегося пузом кверху на покрывале моей кровати. Заметив меня, пёс радостно гавкнул и приветливо завилял пушистым хвостом. Не утруждаясь переодеванием, я скинула с себя платье, оставив его валяться на краешке кровати, и прямо в нижнем белье завалилась на мягкую постель. Заснула я моментально, лишь коснувшись лицом пуховой подушки, своей мягкостью напоминавшей кучевое облачко. На удивление, мне не снились кошмары про кровожадных фейри или про мучившегося в темницах Артура. Ничего. Вообще ничего. Одна только тьма, поглощающая тело и разум. Тьма, которая вскоре превратилась в серую дымку, а после вспыхнуло неукротимое пламя. Мисс, разбудил меня писклявый голос синеволосой Ирмы. Я недовольно вздохнула, накрываясь одеялом с головой. Уже утро, не унималась она. Лорд Габриэль ждет вас на тренировке, просыпайтесь. Все произошедшие за последний день события лавиной обрушились на меня. Я резко вспомнила, где я нахожусь и как попала в мир фейри. Подскочив с кровати, я едва не ударила лбом склонившуюся надо мной горничную. С вами все хорошо? Может, вам подать стакан воды? Тревога спросила она в замешательстве, поглядывая на мое перекошенное страхом лицо. Усилием воли я прогнала все терзавшее сознание мысли, пытаясь выровнять дыхание и учащенное сердцебиение. "Не нужно, спасибо. Мне просто дурной сон приснился", спешно успокоила я Ирму. Вчерашнее элегантное платье уже было убрано, а на его месте покоилась аккуратно свернутая тренировочная форма. Сколько у меня времени, спросила я Ирму, направляясь в купальню. Генерал уже начал тренировать своих бойцов, так что вам лучше поспешить. Как будете готовы, я провожу вас к нему, сделав низкий реверанс, сообщила мне Пикси. Быстро приняв ванну, я заплела еще влажные волосы в две длинных косы. Натянув на себя подготовленный Ирмой боевой костюм, состоявшие из темно серых похожих на человеческие, плотных штанов и распашной кофты на шнуровке, я побрела в коридор вслед за пикси. Тренировочный зал располагался на том же этаже, что и гостевые комнаты. Приближаясь к нему, я всё отчетливее улавливала ляск мечей, глухой звук рукопашных ударов и тяжелое дыхание бойцов. Ирма распахнула передо мной массивные двери, слегка подёргивая своими тоненькими крылышками. В нос сразу же ударил до тошноты приторный запах магии, смешанный с запахом пота, а звуки боя, до этого приглушённо долетавшие до меня, стали оглушающими. Тренировочный зал значительно отличался от интерьера других комнат ледяной цитадели. Здесь преобладали далеко не лед, серебро и мрамор, а теплое дерево, из которого был выполнен пол и даже стены. С одной стороны зала тянулись многочисленные деревянные трибуны, а противоположную сторону облегчали высокие арочные окна в пол. Зал был плотно забит тренирующимися неблагими фейри. Они сражались друг с другом на мечах, кинжалах, булавах, а кто-то и вовсе атаковал без оружия, используя только магию воды или льда. Агнес. Окликнул меня генерал из середины зала и взмахом руки подозвал к себе. На нем была облегающая мускулистое тело тренировочная форма, но в отличие от моей серой, в ней преобладали оттенки синего подчёркивающие глубину морских глаз Габриэля. Ирма исчезла сразу, как только я вошла в зал. Аккуратно лавируя между бойцами, стараясь никого не задеть и не напороться на чье нибудь оружие, я двинулась к Габриэлю. "Готов попотеть", вместо приветствия бросил генерал, как только я приблизилась. Я демонстративно закатила глаза. "А у меня есть выбор? «Тогда и не будем тратить время на болтовню?" Для начала я хочу прощупать тебя и понять, с чем мне предстоит работать, обыденно сказал Габриэль, наматывая на правую руку плотную серую ткань. Ударь меня кулаком в ладонь, если хочешь, можешь сделать серию ударов. Посмотрим, насколько ты хилая. Генерал отвел ногу назад для лучшей устойчивости, а перемотанную руку выставил вперед, приглашая меня к работе. Собравшись, я изо всех сил ударила по серой ткани на его руке. Удар, Еще удар, но Габриэль запросто перенес все мои выпады и даже не колебался. Так, рукопашка точно не твое. Сил в руках маловато, даже для смертной. Цокнув языком, бухтел генерал. Я одарила водного фейца косым взглядом, а он в ответ показал мне язык. Этот чистый человеческий жест, который я никак не ожидала увидеть от грозного генерала армии неблагово двора, заставил меня искренне улыбнуться. Элен говорил: "Ты неплохо владеешь холодным оружием". Имя короля неприятно резало мне слух, но я старалась не подавать виду. Внезапно Габриэль швырнул небольшой серебряный меч мне в руки. Я еле сумела его поймать, неуклюже покачнувшись в сторону. Водный Фейтс, наблюдая за этим жалким спектаклем, иронично нахмурил брови. В его руках появился обоюдоострый меч с резным эфесом, взятый им с оружейной стойки позади нас. Задача та же, Агнес. Ты нападаешь, а я стараюсь не умереть от скуки, подначивал меня Габриэль. Размяв пальцы и шею, он принял оборонительную позицию, клинком закрыв свое мощное тело. Повертев в руках короткий меч, я попыталась приловчиться к его весу. Для меня было привычнее орудовать кинжалом. Он был легче, чем мой нынешний клинок. Но, как говорится, на войне оружие не выбирают. С оружием я почувствовала себя увереннее. Когда-то Артур обучил меня искусству фехтования на случай, если придется вступить в бой с друидами или фейри. За что я ему особенно благодарна. Не хотелось бы снова опозориться перед другом Элина. Окинув зал беглым взглядом и как бы ненароком задержав его на трибунах, я отбросила коса назад, готовясь нападать. Его величества здесь нет, насмешливым тоном подсказал мне генерал. Так что на его помощь можешь не рассчитывать. С чего мне вообще на кого-то из вас рассчитывать, а? Фейтс. Огрызнулась я, выставив перед собой острие меча и направив его в грудь Габриэлю. Озорная улыбка тут же померкла на лице генерала, и он кивком пригласил меня вступить с ним в бой. Недолго думая, я кинулась в лобовую атаку, занеся меч над собой. Фейт с легкостью блокировал мой первый выпад, со скрежетом скрестив наше оружие. Потянув меч вверх, Я разъединила смертоносные железки. Развернувшись, я повторила удар, но в этот раз сделала ложный бросок в правый бок Габриэля. Генерал попытался перехватить мой удар блоком, но я резко изменила тактику, уведя меч в центр и целясь острием противнику в живот. Тщетно. Громко выругавшись и сделав шаг назад, я увела меч влево, но и здесь наткнулась на блок. Продолжая этот смертельный танец, я произвела серию выпадов, но генерал без труда отбивался от моего натиска, словно я была для него не более чем назойливой мухой с зубочисткой. Внутри меня начала закипать злость, а легкие обожгла нехватка воздуха. Собравшись с последними силами, я атаковала левое плечо Фейца. Он парировал мой выпад. Тогда, резко развернувшись, Я перенесла силу удара ему в бедро, но Габриэль также легко обошел и это наступление, однако не устояв на месте, сделав шаг назад. Неплохо для смертной девчонки. Перебирая пальцами рукоять меча, похвалил меня Фейец. Не сдержавшись, я закатила глаза, вытирая рукавом кофты капли пота, катившиеся со лба. Габриэль зашелся звучным смехом, привлекая к нам внимание остальных тренирующихся в зале. Что ж, теперь моя очередь нападать, Агнес, фамильярно сказал он, убрав влажные медные пряди со своего лица. Я ошамлённо открыла рот. Да я против него и пяти секунд не продержусь, подумала я, облизнув пересохшие губы. Заметив мое замешательство, Габриэль спешно добавил: "Не дрейфь, смертная. Все твои части тела останутся при тебе". Он иронично поиграл бровями. Моя задача научить тебя самообороне, а не покалечить. Фейтs повертел в руке меч, нацеливая его на меня. Встав в оборонительную позицию, я перенесла вес своего тела на выставленную вперед ногу, готовясь принимать сокрушительные удары Габриэля. «Тогда да не тяни", скомандовала я, и генерал бросился в атаку, направляя кончик лезвия мне в сердце. Перехватив меч в миллиметре от себя, я почувствовала, как болезненная вибрация от его удара расползлась по всему телу. И это он всего лишь прощупывает почву, скривившись от боли, напомнила я себе. Страшно подумать, каков он в настоящем бою. Снова удар. Я еле успела увернуться, подавшись в сторону, и темное лезвие меча рассекло воздух. Габриэль Игриво на меня взглянул, Но его расширенные зрачки, закрывающие собой синего глаз, выдали азарт охотника, загнавшего добычу в угол. В этот раз он сделал резкий выпад мне в живот. Вцепившись в меч двумя руками, я блокировала его удар, пошатнувшись назад. Не давая мне перевести дух, Габриэль с разворота занес меч. Почувствовав свист ветра, я вовремя нагнулась, и оружие Фейтса пронеслось прямо у меня над головой, задев лишь выбивающиеся из кос волосы. Мое дыхание предательски сбилось, а лоб покрылся испариной. Быстро выпрямившись, я решила больше не дожидаться новой атаки генерала и обойдя его блок, нанесла удар. Подавшись вперед, я прицелилась мечом ему в горло, но Фейт ловко уклонился от моего необоснованного выпада. Вложив в свою атаку всю силу и не встретив на своем пути препятствий в лице Габриэля, я по инерции завалилась вперед. Споткнувшись, я повалилась к ботинкам генерала, меч выпал из моих рук, с лязгом полетел в противоположную от меня сторону. Как низко, залившись краской, подумала я, больно ударившись коленями о деревянный пол. Мне, конечно, ужасно льстит, когда девчушки, тем более такие симпатичные, падают к моим ногам, но будь это настоящий бой, Агнес, твоя несдержанность могла бы стоить тебе жизни. Габриэль протянул мне руку, помогая подняться. Схватив широкую теплую ладонь, я оказалась с ним лицом к лицу, и отарапело уставилась в лазурно-синие глаза. Глаза, в которых был слышен шум волн и плеск прибоя. Глаза, которые тянули на дно, как самые темные глубины океана. "Спасибо", на выдохе промямлила я. Смутившись, я резко вырвала свою руку и принялась растирать покалывающую от удара ноги, которыми только что вытирала пол. Габриэль внимательно следил со мной и, прокашлявшись в кулак, добавил: "В целом не так плохо. Я, если честно, ожидал худшего. Пара тренировок со мной, и сможешь прирезать какого-нибудь младшего караульного, если повезет». Ёрничал генерал, облокотившись на свой темный, выполненный из олова меч. Внезапно тренировочный зал пронзил шум, похожий на всплеск. Я в панике обернулась через плечо. В дальнем углу зала двое водяных фейри создали морскую сферу и, не удержав магическую силу, взорвали ее, залив водой половину солдат. В зале раздались возмущенные возгласы. "Бен!" прорычал над моим ухом Габриэль. "Какого келпи ты творишь?" Если моим подчинённым пора помыться, так и скажи. Нечего их ледяной водой обливать. Ге генер генерал еле выговорил, заикаясь, водный Фейц в таком же, как и я, сером костюме. Должно быть, эта форма предназначалась для новичков. Тогда совсем неудивительно, что молодой Фейц не смог укротить водную магию. Прошу нас простить, генерал. Это моя промашка. Я ошибочно предположил, что Бенедикт сумеет справиться с водной сферой. Низко поклонившись к Габриэлю, вступился за Бенна его кудрявый друг. Габриэль громко и грозно выдохнул. Ошибки в бою недопустимы. Каждое неправильное предположение может оставить вас калеками. И это в лучшем случае рявкнул на них генерал, оперв свободную руку в бок. Я стояла как вкопанная, даже не дыша, чтобы не привлечь к себе внимание разъяренного Габриэля. Есть хамата отозвались неблагие фейца. Мы учтем и примем к сведению, больше такого не повторится. Габриэль снова развернулся ко мне, напоследок пронзив провинившихся солдат гневным взглядом. Вот видишь, что бывает, если не слушать старших по званию. Теперь пол моего отряда будет ходить с мокрыми штанами, и мне очень повезет, если по пути в свои казармы они не встретят Элину. Потом попробуй объяснить этому зазнайке, что это не я их так запугал. Я еле сдержала смешок, проглотив его вместе со слюной. "Есть", шутливо ответила я. «Слезно обещаю, что мои штаны всегда будут сухими". Габриэль откровенно рассмеялся и ободряюще потрепал меня по плечу, давая понять, что на сегодня наша тренировка окончена. В свои покои я возвращалась сама, без сопровождения. Поэтому позволила себе размеренный шаг, чтобы полюбоваться убранством замка. Время близилось к обеду. По коридору вовсю шныряли прислуга и караульные в ледяных доспехах. Меня же они не замечали, ну или делали вид, что не замечают, чему я была несказанно рада. Быть белой вороной среди прекрасных фейри мне совсем не хотелось. Все мое тело ужасно ныло. Каждая мышца отзывалась болью при любом неосторожном движении. Тренировочная форма противно липла к вспотевшему телу, а взмокшие волосы щекотали лоб. Все мои мысли сейчас занимала ванна. А потом? Потом разыщу брель и напрошусь на обещанную мне экскурсию. Оставаться одной не было никакого желания. Одиночество лишь усугубит гнетущее чувство страха за брата и гнева на Элина. При мысли о неблагом короле я внутренне сжалась, чувствуя, как по телу расползаются мурашки. С одной стороны, я боролась с нестерпимым желанием найти его и высказать все свое недовольство прямо в его королевскую физиономию, а с другой с желанием вообще с ним больше никогда не встречаться. Погружённая в себя, я быстро добрела до своих покоев. В комнате Ирис с аппетитом доедал нетронутый мною вчерашний ужин. Я ласково потрепала пса за загривок. На заправленной белоснежной шкурой кровати что-то блеснуло в луче яркого зимнего солнца, лившегося из за окна. Раскинувшись словно расплавленное серебро, на кровати лежало атласное платье с вышивкой в виде снежинок. Поверх всей этой красоты лежал аккуратно сложенный листок. Развернув письмо, я внимательно вчиталась в красивый курсивный почерк. Нам нужно поговорить. Прогуляемся. Буду ждать тебя у входа в ледяную цитадель, там, где ты вчера пачкала обедом прекрасный мраморный пол. Элин. Вот же гад, выкрикнула я. Налетевшая на меня досада заставила скрипнуть зубами и смять листок в кулаке. Никуда я с ним не пойду. А про детали плана по спасению Артера узнаю от Брейл. В следующую секунду я порывисто скинула серебристую одежду на пол, отправив вслед измятый клочок бумаги. В этот раз я попросила Ирму наполнить купель под открытым небом, чтобы полюбоваться зимними пейзажами неблагого двора с высоты своего балкончика. Погрузившись в теплую воду, я позволила своим изнывающим мышцам расслабиться. В воздухе витали сладковатые запахи магии и хвои, исходящие от поднимающегося вверх пара. Вдали я видела блестящие на солнце белые крыши городских домов и маленькие заснеженные деревни с узкими улочками. Невольно я зажмурила глаза, представляя, как тяжело и страшно сейчас Артуру одному в сырых темницах двора Дикой охоты. Меня удручало то, что приходилось бездействовать и просто ждать, пока зарядятся руны удручала нахождение здесь, в стране волшебного народа, в мире, про существование которого я всю свою жизнь пыталась забыть. Внутренний звон цепей, сдерживающих магическую силу, всколыхнул меня. Взяв себя в руки, я спешно покинула купель. Пожалев, что не прихватила с собой никакой одежды, я обернулась в мягкое полотенце и вошла в комнату. Ты вчера даже не попрощалась. Знакомый баритон Элина окутал меня нежным коконом. Мысленно я поблагодарила всех известных мне богов за мои длинные волосы. Перебросив их вперед, я смогла хоть как-то прикрыть плечи и полуобнаженную грудь. Король лежал на моей кровати, нагло развалившись и заложив одну руку себе под голову, на которой теперь сияла ледяная корона. От неожиданности я так и застыла в проеме двери, ведущей в купальню, сильнее прижимая к себе полотенце. От мокрых волос и наспех вытертого тела шелковая ткань быстро намокла, облегая изгибы бедер и груди. Элин приподнялся на локтях и, закусив нижнюю губу, оторопело скользнул по мне взглядом. — И чем же тебе мой подарок не угодил? Осипло не своим голосом протянул он, переводя томный взгляд с меня на брошенное на пол платье. Что ты здесь делаешь? вместо ответа шикнула я. За тобой пришел. Ты ведь так и не появилась, а я тебя целый час ждал, пока ты в купельке нежилась. Под чарующими глазами Элина залегли тяжелые тени, а лицо осунулось, верный признак того, что Фейтс не спал всю ночь. Одет он был совсем просто. Свободная белая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами открывала кусочек мускулистой груди, а темно серые штаны, заправленные в высокие сапоги, подчеркивали его длинные сильные ноги. А в твою белокурую голову не приходила мысль, что я не пришла, потому что не захотела тебя видеть. Прости меня, Агнес выпалил он, заметив мое вспыхнувшее раздражение. Его взгляд встретился с моим, и внутри меня все содрогнулось. За все прости. Я не хотел, чтобы Артур попал в беду. А про титул умолчал специально, боясь, что корона еще сильнее оттолкнет тебя. Элин не спеша встал с кровати, продолжая смотреть на меня загадочным взглядом. Давай прогуляемся, я хочу показать тебе ораклеон. И быть может, ты изменишь своё мнение о Фейре, обо мне. Я буду ждать тебя на улице, у входа в Цитадель. Пожалуйста, Агнес, дай мне шанс всё исправить. В конце голос короля дрогнув понизился и охваченный снежным вихрем исчез из моей комнаты. Пожалуйста, дай мне шанс, звучно отразилось у меня в голове. Разве королю свойственно просить? Элин покорно ждал меня у ворот замка, привалившись плечом к одной из поддерживающих сводчатый потолок колонн. Свою неброскую одежду он сменил на поистине королевский наряд. Нежно-голубой сюртук, расшитый серебром и золотом, приковывал взгляд. На длинных пальцах играли драгоценные перстни, а с широких плеч свисала белоснежная меховая накидка длинным шлейфом тянущаяся за ним. Ну и, конечно же, образ неблагого короля дополняла ледяная шипообразная корона, поблескивающая разноцветными огнями в его кипенно-белых волосах. Увидев меня, тихо перебирающую белыми полусапожками в тон своей меховой муфты, Так же, как у Элины, переходящей в шлейф, он радостно улыбнулся мне и облегченно выдохнул. Приблизившись к королю вплотную, я осознала, что Ирма не случайно выбрала для меня именно такой наряд, идеально сочетающийся с одеждой короля. Юбка моего голубого платья каскадом выглядывала из-под застегнутой наглухо накидки, сливаясь с меховым водопадом. Элин пригласил меня взять его под руку. Поколебавшись минутку, я нехотя согласилась. Тебе очень идет этот наряд, промурлыкал король мне на ухо, пощекотав кончиком носа мой висок. Спасибо, вежливо откликнулась я, опустив голову. Мне совсем не хотелось портить грядущую прогулку своим острым языком. Еще успеется. Куда мы идем?» Хочу показать тебе нашу столицу, и ее жителей, ее ледяную красоту и жаркие сердца горожан. Доказать, что фейри не так уж сильно отличаются от людей. Наши дети играют на улицах, а взрослые устраивают невероятные ярмарки. Хочу, чтобы ты прочувствовала дух неблагово двора. Продолжая по светски болтать ни о чем, мы покинули территорию замка Чтобы не поскользнуться на заснеженной мощёной кирпичом дорожке, ведущей вниз от ледяной цитадели к городу, я плотнее прижалась боком к элину. Вскоре мы оказались у ледяных распахнутых ворот Ароклеона, они словно радушно приглашали гостей внутрь. Едва мы ступили в город, нас оглушила болтовня прохожих, стук копыт жеребцов и рокот ледяных карет, проезжавших по центральным улицам. С первого взгляда Араклеон напоминал мне покрытую снегом Венецию, но приглядевшись повнимательнее, я заметила переплетение стилей викторианской Европы и старого прованса. Меня окружали небольшие двухэтажные домики с заснеженными крышами, белыми или бледно-голубыми фасадами, узкие улочки и невероятный колорит горожан. Мимо нас с визгом пронеслась толпа остроухих детишек. Кто-то из них был тепло укутан в меха, а кто-то был вовсе налегке. Зимние фейри с самого рождения совсем не чувствовали холода. Элин накрыл прохладной ладонью мою руку которой я намертво вцепилась в его локоть, повергнутая увиденным в шок. Мы шли, шурша подолами своих белоснежных накидок, вдоль улиц города, под нашими ногами тихо поскрипывал снег. Я ошарашенно цеплялась взглядом за все подряд, за кучку водных фейри, съезжавших с ледяной горки, за группу уличных музыкантов, за переливавшуюся разноцветными огнями карусель с ледяными лошадками, на которой громко смеясь катались дети. На удивление нас практически никто не замечал. Наверное, Элин частенько появлялся в пределах города, поэтому присутствие на улицах короля никак не будоражило прохожих. Лишь поравнявшись с Селином, горожане отвешивали ему низкие поклоны. Добравшись до центральной площади Араклеона, главным украшением которой служил мраморный фонтан с фигурой оскалившегося в прыжке снежного барса, эмблема неблагово двора, Элин все таки выпустил мою руку. Площадь была наполнена мельтешившими туда-сюда фейцами и фейками разных касты со слоями. Поодале от фонтана развернулась ярмарка. Все ларьки, стоящие по периметру площади, были выполнены из бруса светлого дерева, а их крыши украшали ветви сосны и яркие фонарики, свисавшие к прилавкам. Горожане что-то возбужденно обсуждали, толпясь возле ларьков, битком набитых сладостями, специями, всевозможными тканями и даже драгоценностями. Рядом со мной шустро проскочила фейка с такими же, как у с синими глазами. В руках она держала небольшую красную коробочку, доверху заполненную кедровыми шишками в липком сиропе, а следом за ней спешил широкоплечий зимний фейс с цветными баночками, в которых порхали мотыльки. От буйства запахов и изобилия сладостей у меня предательски заурчал живот. Илин, заметив это, Легонько подтолкнул меня к самому невзрачному из ларьков. Он не был украшен хвоей или подсвечен магией, но зато именно возле него простиралась самая длинная очередь из детей и взрослых. «Пойдем, Попробуешь мои любимые угощения. Проследив за моим вопросительным взглядом, Элин добавил: "Все ароклеонцы знают, что сладости у Эрни пальчики оближешь". Ему не нужна вся эта мишура. Ты и что же всех своих подданных поименно знаешь? Удивленно моргнула я, позволяя королю тащить меня вслед за собой. «Ну, практически. Чуть скривив губы, проговорил Элин. Знаю всех, чье ремесло полезно для короны. И чем же так полезны сладости? Вот сама сейчас мне и скажешь. Весело подмигнув, Илин повел меня через толпу, аккуратно пробираясь между горожанами. Завидев короля, фейри низко ему кланялись, расступаясь в разные стороны. Так они прокладывали нам дорожку к прилавку с ароматными вкусностями. Ваше величество, тактично склонил голову поджарый торговец Эрни. Он принадлежал к касте зимних фейри. Его выдавала бледная кожа и бледно-голубые глаза. На вид ему было не больше двадцати пяти. Старение у фейри останавливалось именно в этом возрасте, делая их тела неподвластными времени. Но в глазах торговца сквозила вековая мудрость. Проницательный взгляд Эрни остановился на мне, осторожно выглядывавший из-за плеча Элина. Оказалось, его небесные глаза видели меня насквозь. Мне стало не по себе, Поежившись, я на всякий случай проверила ментальные оковы магии. Они были крепки, как никогда. Внезапно губы Эрни растянулись в широкой улыбке, будто я прошла какую-то мнимую проверку. «Вижу, вы сегодня в сопровождении прекрасной дамы торговец склонился в мою сторону, символически прижав руки к груди. Расслабившись, я вышла вперед, тоже ему поклонившись. Это мисс Эркенст, дипломатично представил меня Элин, опершись одной рукой о прилавок. Она гостья нашего двора, и я очень хочу, чтобы ей здесь понравилось. Так что, Эрни, Неси сюда свои лучшие ежевичные пряники и, пожалуйста, заверни пару штук для моей сестры. Если Брейл её узнает, что я был у тебя и оставил ее без сладостей, про родители. Элин Театральная поднял голову к хмурому небу. Она лишит вас короля. Добродушно хохотнув, Эрни нагнулся под прилавок и достал маленькую розовую коробочку, расправив её Он принялся складывать внутрь затейливые фиолетовые пряники, по форме напоминавшие мелких животных. Когда коробочка была доверху набита ежиками, птичками и зайчиками, торговец залил их тягучим прозрачным сиропом и, поставив коробку, пододвинул ее к королю. Элин едва заметно взмахнул рукой. Подарок для Брейл растворился в воздухе, оставив на его месте внушительную горстку серебряных и золотых монет. Торговец низко поклонился королю, чуть ли не припав к прилавку лбом. Нам достались пряничный зайчик и мишка на ледяных палочках, с них каплями стекал сироп. Я еле удерживалась, больно прикусив язык, чтобы не облизать лапку медведя, пока Элина оттаскивал меня в сторону от ларька Эрни, который тут же окружили ораклеонцы. Оказавшись рядом с фонтаном, король забрал у меня мишку, легонько коснувшись моей руки ледяными пальцами. Присев на мраморный бортик, он развернул меня к себе лицом. "Ну и чего ты ждешь? От курсовой кролику ушко подначивал меня блондин, щелкая зубами прямо перед моим носом. И за что ты бедных кроликов не взлюбил? Неужели завидуешь их либидо? Элин, не сдержавшись, прыснул от смеха, привлекая к нам удивленные взгляды горожан. Скорее, это кролики завидуют мне. Я хмыкнула, пропустив его хвастливое замечание мимо ушей. Проверив пряничную зверушку на наличие чар, Я слизнула кончиком языка сироп с ежевичного зайчика, прикрыв глаза. Шумно выдохнув, я вдруг заметила, как напрягся Элин. Какая вкуснятина, мурлыкнула я, откусив фиолетовый пряник. Король отломил верхнюю часть мишки и отправил себе в рот, опустив внезапно потемневший взгляд на свои ноги. С самого детства обожаю эти сладости. Тихо промямлил он, видимо, погружаясь в воспоминания. Мама водила нас керня каждые выходные. И мы с Брейльда от фала объедались пряниками, а потом нас всю ночь тошнило от переедания сахарной пудры и сиропа. Ободреюще ему улыбнувшись, я осела рядом на бортик фонтана. Мне хотелось побольше узнать о его прошлом, но Илин молчал с аппетитом уплетая свое лакомство. "Так Эрн не знал тебя еще принцем?" попыталась я побудить короля на дальнейший рассказ о себе. Элин кивнул. Прядь белоснежных волос упала ему на глаза. Мимолетным жестом руки он убрал ее за острое ухо. «Эрни и его семья жили при неблагом дворе задолго до моего рождения. Он знал моих родителей еще до присяги короне и восхождения их на престол. По прекрасному лицу Элина расползлись тяжелые тени, делая его мрачным. Похоже, разговор о родителях пробуждал в нем не самые светлые чувства. Здесь мы были схожи. Мне совсем не хотелось бередить его старые раны, но интерес все таки взял верх над учтивостью, и не сдержавшись, Я смущенно спросила, положив ногу на ногу: "А что с ними стало, с твоими родителями?" Повисло неловкое молчание. Только звук городских улиц, да и стук собственной крови в ушах не дал мне впасть в ступор. Элин медленно поднялся с фонтана, расправив свой меховый плащ, и устремился вниз по улице к переброшенному через канал ледяному мосту. Я вскочила и двинулась следом, мысленно проклиная себя за любопытство. Мимо нас мелькали небольшие магазинчики с витражными стеклами и прозрачные лавочки. Нагнала я Элина недалеко от моста, поравнявшись с ним плечами. Прости мне не стоило затрагивать эту тему. Я совсем не хотела тебя задеть, и, запутавшись в собственных мыслях, я пыталась подобрать правильные слова. Отец погиб во время войны, а маму пленили гвардейца Александра. Узнав в плену о смерти отца, она покончила с собой, перерезав горло наконечником рябиновой стрелы. Взгляд Элина был устремлен вдаль. Он вдруг остановился, схватившись за ледяные перила моста, словно видел и заново переживал те страшные события гибели своей семьи. Обескураженная его внезапной откровенностью, я замерла на ступеньку ниже. Мне отчаянно хотелось коснуться его плеча, утешить, но вовремя вспомнив, что передо мной не человек, а гордый фейтс, да еще и король, я отдернула руку. Больше Элин не проронил ни слова. Он блуждал в своих мыслях, которые уносили его в далекое прошлое. Вскоре мы миновали мост Я хвостиком плелась за королем, разглядывая красоты города, а за нами полоской тянулся след на примятом накидками снегу. Молчание угнетало. С неба, кружась в воздухе, начал падать снег, покрывая серебристыми снежинками мой меховой капюшон. Добравшись до тихого переулка, окруженного уличными фонарями, я все таки решила нарушить тишину. А ты сражался в той войне? Илин чуть сбавил шаг, наконец-то позволив мне приблизиться и заглянуть ему в лицо. Снег слегка припорошил его белые волосы и длинные ресницы, придавая ему отчужденного холодного изящества. Да, сражался. Сначала я как принц возглавлял отцовский военный легион, а после его смерти как король неблагово двора. «Все это затеял Александр, да? Догадалась я, скрестив руки на груди. Он хотел заполучить ваши земли и артефакты, но вы победили. Победили. В эту войну были втянуты все дворы фейри. Король дикой охоты заключил сделку с одним из смертных друидов. С помощью посоха Волхвов друид мог ослабить защитный барьер каждого из дворов пропустив в их пределы армию Александра. Что в принципе и произошло. Взамен дикая охота пообещала Друиду бессмертие и магическую силу. Объединившись с остальными дворами, мы дали отпор Александру, сохранив за собой свои земли и короны. Позже королева низшего двора спрятала древний артефакт, способный влиять на наш барьер наложив на него особые заклинания забвения. Каждый, кто его коснется, тот же забудет, зачем его искал. И Лин тяжело вздохнул. Мы стояли так близко друг к другу, что я, пристав на носочки, запросто могла бы его поцеловать. Агнес, ты даже не представляешь, какой ценой мне досталась эта победа. Этот груз я буду нести вечно. И потому пойду на что угодно, чтобы больше никогда не допускать кровопролития. Король осторожно взял меня за руку. Я не сопротивлялась, а наоборот, сильнее сжала его ладонь. От его прикосновения веяло нестерпимым холодом, но я не подала виду, мне так хотелось чувствовать его. Теперь ты понимаешь, почему я умолчал про титул, почему пошел на сделку с тобой. Мне необходимо было вернуться ко двору, чтобы обезопасить близких. Лицо Элина исказило гримаса боли, а в глазах пробежало глухое отчаяние. Я вздрогнула, но не от холода, распространявшегося по всему телу, а от муки, которую мне причинил его молящий взгляд. Заношивая, скрывающийся под маской ледяного спокойствия Фейц исчез. Из-под густых ресниц на меня смотрел мудрый король, любящий свою семью и подданных, готовый ради них на любые жертвы. Интересно, многим он открывал так свою душу, подумала я. Я не держу на тебя зла, Элин, услышав это, Фейц облегченно прикрыл глаза, будто я только что помиловала его. Скорее злюсь на себя, на свою опрометчивость и глупость. Честное признание короля побудило во мне желание открыть ему частичку правды. Нет, не злить душу, а слегка приподнять занавес. Злюсь, что по моей вине Артур стал пленником. Злюсь, что ничем не могу ему помочь, пока не зарядятся чёртавы руны. Злюсь, что спасла тебя, хотя знала, что ты фейтс, и это не приведет ни к чему хорошему. Взгляд Элина снова стал непроницаемым, а в воздухе завихрились снежинки. Но я не могла поступить иначе, не могла бросить тебя в лесу умирать. Не знаю, почему, просто не могла. Даже зная о риске, я все равно уговорила брата помочь тебе, а он поплатился за мою сердобольность. На его месте должна быть я. Мой голос дрогнул, став похожим на писк, и я резко умолкла. Горячие капельки скатились по моим щекам. Надо же. Я совсем не заметила, как расплакалась. Быстро утерев слезы ладонью, я глубоко втянула морозный воздух, успокаивая себя. Взгляд Элина смягчился, обеими руками он обхватил моё лицо, притянув вплотную к себе. Ледяные губы короля коснулись моей щеки, смахивая остатки слез. Я вспыхнула, ощущая, как его дыхание скользнуло по разгоряченной рыданиями кожи. Мы обязательно спасем твоего брата, Агнес. Мое имя Илин произнёс понизив голос на несколько октав. Александру нужен я. Двор дикой охоты не тронет Артура, пока он выступает в качестве приманки. Костяшками пальцев Илин провел дорожку вдоль моей щеки. Мои легкие до предела заполнили пьянящие ароматы морозной свежести и корицы запах его кожи. Я тихо ахнула, когда он подался вперёд, и его губы оказались так соблазнительно близко. "Ваше величество?" вдруг донёсся до нас по-детски тонкий голосок. Элин неохотно выпустил моё лицо и повернулся. Прямо перед нами стояла, переминаясь с ноги на ногу, девочка Фейри с длинными белоснежными волосами. Её кожа была почти прозрачной прикрывая мои лёгким розовым платьем и меховой жилеткой. Король тепло улыбнулся девочке. Малышка, воодушевившись, повторила улыбку короля и протянула ему сжатый кулачок. Это вам. Элин присел на корточке рядом с девочкой, взяв её бледную ручку в свою. Она медленно расжала пальцы, и на ладонь короля упала маленькая ледяная фигурка снежного барса. Я сама его наколдовала. Спасибо тебе, Мира. Поблагодарил ее Элин. Девочка удивленно похлопала длинными ресницами, видимо, она совсем не ожидала услышать свое имя из уст короля. Элин осторожно забрал фигурку, спрятав ее в нагрудный карман сюртука. Вдруг малышка перевела свои круглые глазки на меня. Поморщив носик, она по-детски спросила в лоб: "А это наша будущая королева?" У меня нет для нее подарка, расстроенно пролепетала девочка надув губки. Неожиданное предположение малышки выбило почву из-под моих ног, заставив покраснеть. Наверное, она видела, как король меня обнимал. Вот и надумала себе небылиц. Элин молча покосился на меня через плечо, предоставляя мне возможность самой ответить на щепетильный вопрос ребенка. Его глаза заговорщически поблескивали, отражая светящиеся на солнце крупицы снега. "Это вряд ли, дорогая Мира. Скорее я просто гость я двора", Одернув помятый краешек рукава, ответила я. Позади нас раздался тихий, разочарованный вздох. "Не будь я наполовину фейри, скорее всего, даже не услышала бы его". Оглянувшись, Я поняла, что за фонарным столбом прятались три подружки Миры, по очереди выглядывавшие из своего укрытия. Жаль. поникла длинноволосая девочка. Ты очень красивая. Когда вырасту, я обязательно стану такой же. Не зная, что ответить на комплимент малышке, кроме банального спасибо, я одарила ее широкой улыбкой и лучезарным взглядом. Радостно хихикнув, Мира сделала низкий реверанс и в припрыжку помчалась обратно к своим подругам, снова оставляя меня наедине с неблагим королем. Я стояла, закусив щеку изнутри, боясь даже подумать о том, что могло произойти, не появись этот маленький Шерлок Холмс в юбке. Элин выпрямился во весь рост, расправив шлейф в своей накидке. В его взгляде проскользнули настороженность исмятения. Бьюсь об заклад, наши мысли были схожи. "Дети, что с них взять?" натянуто улыбнувшись, сказал Илен. Приблизившись ко мне, он внимательно вгляделся в мое лицо. у тебя нос красный, ты замерзла?» «Замерзла», честно ответила я, потирая руки. "А почему раньше не сказала?" упрекнул он. "Ты ведь можешь заболеть." Не хотела портить нашу прогулку своими смертными причудами. Выдохнув пар изо рта, промямлила я. Элин недовольно фыркнул и обхватил меня за талию. Наши тела соприкоснулись, и я растворилась в его объятиях, чувствуя под своими ладонями сильное биение ледяного сердца. Сделай глубокий вдох, Агнес. Мучительный стон заполнил оставшееся пространство между нами. Помрачнев, я вспомнила свое последнее перемещение и то, как после него простилась со своим обедом. А пешком нельзя. Отсюда до замка около двух миль, но если хочешь себе что-нибудь отморозить, можем о пешком. Но лично я предпочитаю, чтобы все части твоего прекрасного тела остались на месте. Дыхание короля щекотало мне макушку. Я подняла глаза и уставилась на него пристальным взглядом, обдумывая его слова. Вдох. Агнес. Уже с нажимом повторил Элин и до боли сжал пальцами мою талию, давая понять, что так или иначе он все равно переместит нас. А если я откажусь? Упрямство так и лезло из меня, я не желала подчиняться воле короля так просто. Элин дерзко прищурил глаза, и я почувствовала, как дернулись мышцы его широкой груди под моими руками. "Что ж, тогда в момент перехода в лимбо мне придется тебя поцеловать и поделиться с тобой кислородом, иначе твое человеческое тело попросту не выдержит его недостатка". Мое сердце пропустило удар, а ноги едва не подкосились. Оказалось, воздух вокруг нас приобрел цвет и форму, наэлектризовавшись. Я демонстративно втянула ртом воздух и зажмурила глаза, предвкушая холодный круговорот света, уносящий нас в бездну. Над моим ухом прозвучал негромкий смех Элина, наполненный непривычным для него смятением. Через мгновение Нас окутал сладкий запах магии и вихрь обжигающего льда. Я поплотнее прижалась к королю, и мы растворились в лимбо. Глаза я открыла уже в своих покоях, почувствовав твердый пол под ногами. Элин так и не выпустил меня из крепких объятий, ожидая, что в любой момент я осяду на пол или снова начну извергать из себя еду. Но, к счастью, мой желудок с доблестью пережил магический переброс, и меня лишь слегка мутило. Удостоверившись, что со мной все хорошо, король спешно отстранился. Сбросив свою меховую накидку на стёганый стул, он прислонился поясницей к письменному столу возле окна, сунув руки в карманы синих брюк. Как видишь, не все феи монстры жаждущие выпотрошить все, что движется. А наши города не места пыток и зверских обрядов. И вокруг них не текут реки крови смертных. Последовав примеру Илина я тоже сбросила с плеч накидку, оставшись в нежно-голубом платье с очень откровенным вырезом, доходившим практически до живота. На мгновение Илин застыл как изваяние и шумно сглотнул. Я уселась напротив него в мягкое кресло, закинув ногу на ногу. "И вы даже не едите своих детей на завтрак?" ухмыляясь, протянула я. Илин, посмеявшись, взъерошил себе волосы. Я с силой сжала кулаки, подавляя внезапное желание подойти и коснуться его белесых прядей. Разочарована, скорее удивлена, Тогда ты не будешь против еще одной встречи с королевским советом. Этим вечером нужно доработать детали, уже более формально добавил он. Слегка выпятив грудь вперед, я глубоко вздохнула, предвкушая новую стычку с Самантой. Это такая извращенная пытка, да? Сталкивать меня лбом со своими прихвостнями, которые меня тихо ненавидят. Признайся, тебе это нравится. Тёмный взгляд Элина остановился на моем декольте, потом скользнул по лицу и задержался на приоткрытых губах. Ну, во-первых, далеко не все мои, как ты выразилась, прихость не тебя ненавидят. Во-вторых, для тебя, Агнес, я бы выбрал совсем иного рода пытку, которая нам обоим доставила бы безграничное удовольствие. Блеснув заостренными зубами, с вызовом бросил король И у меня задрожали колени, но не от страха, а от разлившегося внизу живота горячего желания. А в третьих, Габриэль просил передать тебе его похвалу. Он сказал, что в экстравагантном падении к мужским ногам тебе нет равных. С этими словами Элина растворился в снежном вихре, обдав меня напоследок холодов и растрепав волосы. Брошенная в его наглую физиономию бархатная подушка с глухим стуком ударилась о письменный стол.